Вынул из своей корзинки большие весы и несколько гирь, положил их к ногам фрон бефа и снова отошел к двери, где его сотоварищ стоял все так же неподвижно. Движения этих людей были медленные и торжественны, как будто в их душах заранее жило предчувствие ужасов и жестокостей. фрон беф начал с того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 то знай, что за них потребуют иной выкуп, чем за тебя», — возразил Фрондебеф. «Знай свое дело, а в чужие дела не суйся». «Стало быть, — сказал Исаак, — ты отпускаешь на свободу только меня до моего раненого друга». «Уж не должен ли я...»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 А ты не был так терпелив, Исаак, в ту пору, как подавал жалобу на Жака Фицдотреля за то, что он обозвал тебя кровопийцей и ростовщиком, когда ты довел его до полного разорения. — Клянусь Талмудом! — вскричал еврей. — Ваша милость заблуждается!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 ломая себе руки в смертельной тоске. Чего же иного ждать от храмовника, как нежестокости к мужчинам и бесчестия для женщин? «Нечестивый пес!» — сказал Фрондебеф, сверкнув глазами, и, быть может, радуясь, что найден предлог для гнева. «Не смей поносить священный орден рыцарей Сионского храма!»